Глава двадцать Жизнь Олии. Оля утешалась тем, что, по крайней мере, состарится, как и он. Она никогда не будет с ним, он никогда ее не увидит, но они оба состарятся и умрут в одном мире. Однако, через несколько лет, глядя в зеркало, Олия поняла, что и этого утешения ей не дано. таш солгал. Она отказалась от магии, но колдун тайком вернул ей вечную молодость, возможно, потому что боялся гнева короля. Таш отправил Олию очень далеко, чтобы никто не узнал, от чего умерла королева, но оставил Яну шанс однажды отыскать любимую в ее первозданной красоте. Первые месяцы оказались самыми трудными. Оля поселилась в доме на берегу сены вдали от лавки перла, чтобы случайно не встретить Ильяна. По вечерам она ухаживала за пожилой дамой, учительницей латыни, которая ее приютила и учила французскому. Олия устроилась работать в галантерейную лавку, соврав про свой возраст. На самом деле ее красота решала все проблемы с трудоустройством и документами. Олия, однако, делала все, чтобы выглядеть плохо. Она носила платье, которое покупала у монахинь на благотворительных распродажах. А еще она сама себе подстригла волосы на кухне хозяйственными ножницами. Прическа получилась такая ужасная, что ее следовало бы запретить законом. Тем не менее, спустя две недели все молодые продавщицы универмага Бон Марше стали копировать стиле прическу Олии. Бывшая фея взяла себе имя Соланж. Время от времени она бродила неподалеку от лавки Перла. Она, разумеется, не заходила внутрь, только незаметно пробегала мимо. Увидев она стоявшего за прилавком, она вспыхивала и пряталась в ближайшем кафе просила стакан воды и облокачивалась обарную стойку, чтобы отдышаться. «Кажется, вам нехорошо?» – спрашивал официант. Саланш радовалась, что кто-то с ней заговорил. Ей порой чудилось, будто она невидимка, призрак. «Спасибо, вода помогает». Иногда в кафе входил клиент Перла с пакетиком мармеладок. Однажды Олее даже предложили попробовать. Она согласилась, было очень вкусно. Бывшая фея хрустела сахаром и незаметно глотала слезы. Она не решалась спросить, кто именно упаковал мармелад. «Вам надо обязательно сходить в лавку, это совсем рядом. Сегодня мне уже не хочется сладкого, но как-нибудь непременно схожу. Можно я оставлю себе обертку?» По вечерам, когда становилось темно, что тоже иногда бродила вокруг дома Джошуа. Смотрела на освещенную витрину, на окна второго этажа, где то и дело проплывала мадам Перл. Однажды ночью Олия увидела Ильяна. Он шел по улице рядом со смеющейся девушкой. Олей захотелось внезапно появиться перед ним, обнять и навсегда исчезнуть. Работу она бросила внезапно, за несколько дней до Рождества 1938 года. В тот день универмаг походил на настоящий улей. Продавщицы сновали туда-сюда. Фланелевая ткань на пятом этаже. Оля суетилась, как и положено, рабочей пчелке. Клиентки жадно набрасывались на ленты и пробники. Мадмазель, помогите даме подобрать оригинальную ткань с вышивкой». Оля орудовала зажимами для чулок, шпильками и булавками. Когда ближе к 11 часам ее попросили отнести нитки в ателье на последнем этаже, она обрадовалась смене обстановки. Она прошла отдел кружева и стала подниматься по одной из лестниц. Оля любовалась витражами и крепко держалась за перила. Случайно повернув голову, она увидела, что Ильян спускается по соседней лестнице. Она отвернулась и закрылась сумкой. Однако, добравшись до площадки, рискнула обернуться. Ильян замер на месте. К счастью, между ними прошмыгнула покупательница. Оля воспользовалась этим, чтобы спрятаться в примерочной. Она видела, как Ильян бродит в толпе. Он искал ее. Она закрыла лицо руками и глубоко дышала, чувствуя запах кожаного браслета. Она дождалась, пока Ильяну уйдет, и бегом спустилась по лестнице. Внизу она увидела, как на четвертом этаже... Ильяна разговаривает со служителем. Оля запаниковала, она боялась исчезнуть навсегда. Она бросилась на улицу, охранник остановил ее. Ему показалось, что она пытается что-то вынести из магазина. Оля по-прежнему сжимала в руках сумку с нитками. «Мадемуазель? Мадемуазель!» Наверху Ильяан обернулся в их сторону – Оля толкнула дверь и выбежала на мороз. Больше она никогда не возвращалась в универмаг. Больше она не осмеливалась подходить к лавке Перла. Она заботилась о своей старушке-учительнице, подметала полы в парикмахерской, работала в бакалее. Лишь следующей осенью она узнала, что Ильян отправился на войну. Вскоре мадам Перл увидела Олью на пороге лавки. «Я пришла по объявлению. По какому?» «О работе». «Мы не давали никакого объявления. Значит, работы нет?» На самом деле, после отъезда их мальчика, Эстер очень нуждалась в помощнике. Ее муж с самого рассвета разводил заказы. Они вкалывали всю ночь. «Мне не нужны деньги», — сказала Олия. «Я хочу учиться». «Как вас зовут?» «Леа». Мадам Перл попросила девушку зайти завтра, — Вечером она поговорила с мужем, которому эта идея совсем не понравилась, но Эстер предложила повременить с отказом, и на следующее утро Лиа стала работать в лавке Перла. Она согласилась на маленькую военную зарплату. Эстер была очень довольна. В тот вечер, закрывая лавку и слыша, как Лиа натирает полы в подсобке, мадам Перл сказала мужу, «Ну, теперь ты понимаешь, что я была права?» Перл ответил, «Акцент». Леа говорила с тем же странным акцентом, что и ушедший на войну парнишка. Почти два года от солдата не было никаких вестей. Наконец пришло письмо. Две странички, присланные из Германии, подняли целую бурю в доме Перлов. Оля прослушала письмо дважды. Жак Перл извинялся, что столько говорит о своем приемном сыне. «Когда-нибудь вы меня поймете, мадемуазель», — оправдывался он на самом деле она его понимала как никто. Теперь, разнося мармелад, Олия оттвердила про себя новое имя возлюбленного Джошуа. Джошуа Перл. Она согласилась позировать для фотографии, которую Перлы собирались отправить заключенному, в доказательство, что в лавке все в порядке. Олия улыбалась, глядя в камеру, которую держал аптекарь. Однако на снимке остались лишь маленькие следы на снегу. Олия давно знала, что ее невозможно сфотографировать, из-за этого ей никак не удавалось сделать удостоверение личности. Вот почему ее имя не фигурировало ни в каких списках, в том числе и в списке арестованных летом 1942 года мужчин, женщин и детей. В то утро старенькая учительница, о которой заботилась Олия, тихо скончалась в своей постели. И Олия впервые опоздала на работу, Когда она пришла, облава уже закончилась. В лавке никого не было, мармеладки лежали на своих местах. Оля опустила железные шторы и на несколько месяцев заперлась в квартире Перлов. Она знала, что Джошуа жив и вернется сюда. Ей хотелось побыть в его доме. В ноябре он постучал в дверь. Оля быстро выключила свет Несколько невыносимых секунд она провела, сидя на пороге и всем телом ощущая близость возлюбленного. Она даже думала распахнуть дверь ради одного мгновения, вдруг она успела бы дотронуться до него, но она представила себе одиночество Ильяна после ее исчезновения. Оля слышала, как Ильян спустился по лестнице, она думала, что снова потеряла его навсегда, но вечером он вернулся. На этот раз Джошуа был не один а с Сюзанной, Оля едва успела спрятаться за занавеской. Он ушел, унося в кармане одну из ее туфелек. На этот раз она последовала за ним, чтобы больше не упускать из виду. Она тоже вступила в отряд капитана Александра, стирать белье и прибираться. Вскоре командир догадался, что она что-то скрывает, и даже стал в шутку называть ее лисицей. Со временем он объяснил ей тоже, что и Ильяну. Судьбу, возможно, перехитрить, нужны лишь доказательства. В тот день, когда закончилась война, Олия подарила Илиану первое доказательство – обрывок прощи, который так долго хранила. Она сняла его с запястья и оставила на столе на ферме Пилон. Постепенно к ней стала возвращаться надежда. На протяжении десяти лет Олия следила за двойной жизнью Джошуа Перла, наблюдала, как тот готовит свое освобождение, и понимала, что он делает все это ради любви. Когда он уезжал из Парижа, она ждала его, как законная супруга, Когда возвращался, не позволяла себе и близко подойти к лавке. Время шло, Олия стала читать книги, научилась играть на фортепиано. Она ходила на занятия в школы и в университет. Работала в типографии, в ювелирном магазине, в шляпной лавке. Все удивлялись, что 15-летняя девчонка так хорошо знает довоенную моду. Олия выучила латыни греческий, она позировала художнику, который был от нее в восторге. Лишь художник мог запечатлеть то, что ускользало от фотографов. Однако в этом мире ничто не длится долго. Спустя какое-то время люди стали замечать, что Оля не стареет. Шляпник задавал вопросы. Преподаватели оставляли после занятий, чтобы поговорить с глазу на глаз. Художник поймал ее на улице рядом с мастерской. Признайтесь мне. «О чем вы?» мадмуазель? я вас умоляю». Она убегала пряталась, обрывала связи. Лишь Джошуа мог однажды избавить ее от этой бесконечной гонки, и она продолжала бродить около его лавки, когда Джошуа уезжал, заходила в квартиру. Однажды ночью она даже спасла сокровища от воров, придвинув все чемоданы к двери, и, несмотря ни на что, она все-таки его потеряла. Сначала Оля увидела, что в окнах нет света. По лавке, разглядывая руины, шатались зеваки. Оля тоже вошла. Наверху полицейские допрашивали соседей. Никто не знал, что произошло. Кто-то говорил о девках, которых Джошуа принимал в подсобном помещении. «Но я ничего не знала о его личной жизни», — добавлял сосед, сделанным смущением. «Он, наверное, зарабатывал большие деньги», — замечала дама. Оля поднялась наверх, посмотрела на вывернутый паркет и раскрученные стены — Видимо, воры искали тайник. По квартире равнодушно ходили полицейские. Их дубинки задевали и роняли на пол уцелевшие фарфоровые фигурки с полок. Несколько лет она пыталась найти его безрезультатно. В конце концов, Олия прекратила поиски. Она стала танцовщицей и каждые 14 лет начинала карьеру заново. Она блистала несколько сезонов, затем переезжала. Олия объехала весь мир. Она называла себя Ребеккой, Соломеей, Наоми, Жанной, Селестой и Клэр-Мари. Я перечитываю эти строки, никогда бы не подумал, что напишу подобное. Ничто в моей жизни не предвещало знакомства с феями, я их всегда терпеть не мог, считая чем-то вроде сказочного вторсырья, которым пользуются все, кому не лень. Воображение каждого человека уникально, В голове у нас могут водиться самые невероятные существа, целые выдуманные народы. Но феи и гномы, какая банальность. Зачем верить в то, что выдумали другие? Однако некоторые встречи переворачивают нас на спину, как черепах, и, пользуясь нашей беспомощностью, заставляют поступать по-своему. Она знала, что в конце концов найдет его. Это произошло случайно. Один пожилой танцор похвастался, что выгодно продал целую гору старых балеток, приобретенных по случаю на барахолке. Покупателем был какой-то чудак с серыми глазами. Оля направилась по следу, осторожно расспрашивая уличных торговцев и билетных кассиров, прислушиваясь к разговорам вокруг и голосу собственного сердца, она, наконец, оказалась у небольшой реки, петлявшей через чащу. На другом берегу стоял дом. Она вошла в воду и увидела Ильяна. У его ног резвились три собаки, Улия поселилась неподалеку. Стала плести на продажу корзины из ивы. Это ремесло она освоила давным-давно, когда была феей. Собаки Перла не чувствовали ее присутствия. Пользуясь этим, она часто наблюдала за ним, спрятавшись в траве. Иногда она оставляла лодку рядом с мостками для стирки белья чуть ниже по течению и плавала среди кувшинок. Именно там, Оля однажды увидела 14-летнего мальчика, который фотографировал лягушек. Это был я.